Глава третья. Искренне считая огород днищем нашего города, я первый раз за семнадцать лет выехал на большую землю. Дома тут объединяло только одно – линии улиц и не более. Город выглядел так, будто пережил ковровую бомбардировку. Асфальтированные отрезки становились все меньше, прямо на дороге зияли рытвины н воронок. Встречались торчащие противотанковые ежи, брошенные и сожженные автомобили, стащенные на обочины. Многоэтажные здания чернели провалами окон, ветер развивал редкие засаленные шторы. По обочинам сновали люди, кто-то толкал к о л я с к и из супермаркета, кто-то детские. Все деловито вышагивали по своим делам. Раз пять мы встречали бронированные машины, о щ е т и в ш и е с я пулеметными стволами. н а т а л и н а посматривала в мою сторону, отслеживая реакцию, и все больше хмурилась. Наконец она не выдержала: "Когда ты в последний раз был вне городских стен?" Девушка требовательно на меня посмотрела, скинув скорость. Хотя можно ли было назвать скоростью двадцать километров в час? Никогда. Тихо прошептал: "Я не в силах оторваться от зрелища человеческого упадка. Без тебя подери. Ну как о г о х р е н а спрашивается? Все, я везу тебя обратно. Стой." Я положил руку ей на плечо. Не надо назад. Послушай меня. Ты здесь можешь попасть в неприятности. Представляешь, что твой отец сделает со мной за своего единственного сына? До вечера ничего не произойдет. В этот момент мимо проезжал ржавый пикап, у в е ш е н н ы й броней. В кузове сидели четыре бойца, хмуро поглядывая вокруг. Взгляды их остановились на мне. Я уже не был так уверен в своих словах, но решил проявить твердость. Мне необходим этот опыт. Зачем? Натальина ударила руками по рулю. Ты родился. Этого уже достаточно, чтобы не думать о том месте, где мы сейчас находимся. Я не хочу жить в клетке. Я заглянул в ее глаза. Не прогоняй меня. Только с тобой я сейчас могу почувствовать себя комфортно. В клетке говоришь? Это ты-то в клетке живешь? Девушка все больше распалялась. Сейчас я тебе покажу свою клетку. Универсал в и л ь н у л выезжая на очередную улицу, и стал набирать скорость. Натальина, судя по всему, была уверенным водителем, несмотря на многочисленные выбоины. Старенький универсал лихо петлял по дорогам города, не снижая скорости. Мимо меня проносились здания и тротуары, городские магазинчики. Парочку раз на пересечении улиц я видел полураздетых девиц, стоящих стайкой. н а т а л и н а не проронила ни слова. Казалось, она отрешилась от нашего разговора, будто что-то вспомнив. Я уже пожалела своих словах, когда мы остановились у ничем не выделяющейся серой пятиэтажки. Ничем не в ы д е л я ю щ е й с я Это значило выщербленный, зияющий за р е ш е т ч а н ы м и окнами, торчащими турелями крупнокалиберных пулеметов. Решетки на окнах были собраны из чего попало. Основной критерий. Оно должно быть прямоугольным и металлическим. Я, как истинный джентльмен, взял пакет с продуктами от а д в и н у в Наталину. Кланы не успели отбить нападение. Кивнул я в сторону здания. Лучше спроси, когда кланы успевали их отбить. Девушка горько усмехнулась. Боюсь, если рассказать тебе правду, не поверишь. Конечно. Я ж е просто богатый птенец из ком центра, ничего не видел за его пределами. Это вы тут жители большой земли, всеведущие существа. Ты веришь в кланы? Мы нет. Постой, я много слышал про кланы. Но если не ошибаюсь, именно они не дают нам всем сдохнуть от прорыва. Я насмешливо глянул на н а т а л и н у но встретился с задумчиво изучающим взглядом. Сейчас я тебе покажу кое-что, а если повезет, то сегодня будет мега шоу. Место в первом ряду тебе обеспечено, уверяю. Постучав в дверь, мы подождали, пока откроется окошко, после чего в нем появилась пара, в ы ц в е т ш и х глаз, и нас запустили внутрь подъезда. Консьержем оказался старик инвалид, в о л о ч а щ и й коляску. Колеса у нее были разными, от чего старика перекашивало. Спутанные серые от старости волосы, разрез рта, напоминающий трещину в скале, чуть кривоватый, не то в усмешке, не то в гримасе боли. Он уверенно осмотрел н а т а л и н у с ног до головы, выцветшими глазами, но во взгляде его ни на секунду не мелькнула похотливая нотка, как бывает почти у каждого мужчины при одном взгляде на нее. Я подумал, что в таком возрасте и состоянии ему уже ничего не интересно. Он лишь влочит свое жалкое существование, подрабатывая тут. Но был удивлен, когда тот начал говорить: н а т а л и н а девочка моя". Подруга разом посерьезнела, кивнув в ответ, как бы говоря, что готова слушать. Сегодня последний день платежа. Я занесу чуть позже, только посчитаю выручку за сегодня. Девушка неосознанно напряжала небольшую сумку, будто деньги могли чудесным образом вылететь. Что-то еще, мэтр Коллин? Да, постарайся в этом м е с я ц е не сильно расходовать горячую воду, пока мы не закажем новый котел. Я уже приступил к расчетам. Старик скривился, а затем отъехал чуть в сторону, словно предлагая нам пройти. Только сейчас я заметил небольшой стол, над ним притулилась горбленная лампа, а на столешнице л е ж а л а к и п а бумаг, усеянных разного рода чертежами и математическими формулами. Я в а с п о н я л а "Спасибо. До скорого, девочка." Старик резанул меня взглядом, снова совершив невозможное. Я думал, эти глаза не могут быть такими острыми, но сейчас они чуть не вынули из меня душу. Будь осторожен, г о р о ж а н и н Тут не рады таким, как ты. Да знаю я. Натальина дернула меня за р у к а в пиджака. Но спасибо. Квартира девушки была на последнем этаже. Лифта, естественно, не имелось. Дыхание сбилось, но я старался, чтобы Натальина этого не заметила. По хитрому блеску ее глаз было понятно, что мои старания т щ е т н ы Степашка, я дома. Стоило двери открыться, воскликнула Натальина. Ура! Из комнаты напротив двери выбежал мальчик лет десяти. Ты принесла мороженое? Конечно, я же обещала. А кто это с тобой? Мальчик заинтересовался моей персоной. Смотри, это новый Сеферон, последняя серия, расширенная версия. Я усмехнулся, протягивая руку мальчишке, который тут же начал разглядывать закрепленный на кисти Сеферон. В чем разница? Тут же спросил Степашка. Натальина заинтересованно на меня глянула. А я первый раз за сегодня почувствовал себя в своей стихии. Расширенная память, ловит любую сеть, безлимитный доступ, титановый корпус, привязка счета напрямую без банковских карт. Я перечислил функционал браслета, с удовольствием наблюдая, как глаза мальчишки загораются все больше и больше. Чем дальше я пускался в пояснения, тем в о с т о р ж е н н е е с т а н о в и л с я степашка. В конце монолога он завистливо посмотрел на меня. Одновременно стыдливо опустив рукав, скрывая свой покрытый сколами сиферон. Это была простая версия, кажется, вторая, наверняка штамповка, не более. А я во как могу! Вдруг сказал Степашка, выставляя руку вперед. На его ладони возникло пятно света, буквально с ноготок. Через мгновение на маленькой ладошке шипела электрическими разрядами настоящая шаровая молния. м о л е ц гордо задрал нос, а на моей голове зашевелились волосы. Стой! крикнул я, но Степашка даже не обратил на меня внимания. Степан, кто-то сейчас останется без мороженого, строго сказала Натальина, но в ее глазах плескалось веселье, п р и в з г л я д е на мое ошарашенное лицо. Это, это же н е р я д о в а я функция у наших дружинников есть такие. Видел однажды, как такой шарик разнес мишень. Там, кажется, даже щепки сгорели. На землю один пепел упал. Это Мэтр Коллинс сделал. Важно, заявил молец. Он и не такое умеет. Тот к о л е к а которого мы встретили на входе, сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Не говори так о нем. Строго отрезала Натальина. Мне теперь нельзя вещи своими именами называть. Я упер руки в бока. Мэтр к о л л и н не вещь. У него есть чувства. Ну, он же не слышит, буркнул я, не желая сдаваться. Степашка, проводи Федора в свою комнату, ему нужно отдохнуть, попросила девушка и уже мне добавила: иди, ты еле на ногах стоишь. Да я нормально. Как только Наталья сказала, про усталость, та обрушилась на меня тяжеленным грузом. Только сейчас, когда припирания с хозяйкой квартиры закончились, мне удалось подробнее осмотреть место, в котором она жила. На первый взгляд квартира как квартира. Три из четырех окон заделаны кирпичом, кладка на вид весьма старая. Последнее окно прикрыто решеткой, на раме борозд от к о г т е й л е г и о н что, доходит до мирных горожан? Что вообще тут происходит? Нет, я читала про р ы в е Врата не всегда удается отстоять, иногда с той стороны могло вылезти такое. Но чтобы был затронут город, щит поддерживаемый кланами не должен пропускать легион. Вопросы, одни вопросы. Квартира обставлена недорого, очень лаконично. Если сначала была мысль, что Наталья не может позволить себе более дорогую обстановку, то после последних умозаключений вывод напрашивался один: в этом просто нет смысла. Зачем обставлять квартиру, в которую может ворваться какая-нибудь т в а р ь б е з д н а я Талант, что был дан мне этим миром, читался не иначе как целитель людских душ. Менталисты, эмпаты, мы можем залечивать чужие сердца, понимать человека лучше, чем он сам. Мне не надо открывать дар, чтобы понять, что эти люди живут одним днем. Завтра все может измениться. Очередной монстр сломает хрупкую преграду, а затем вломится внутрь, п о ж и н а я человеческие жизни. Я с грустью обвел интерьер взглядом, остановившись на Степашке. Вот и какой клетке говорила подруга. Она жертва обстоятельств, слабая, безвольная птичка в к о г т и с т ы х лапах судьбы. И кажется, я теперь абсолютно такой же. С кухни доносился звон посуды. Наталья готовит. Степашка довел меня до своей кровати, где я тут же заснул. Человек всегда понимает, когда проснулся. Есть моменты, когда усталость настолько велика, что будильник теряет звук, или ты отключаешь его даже не вспомнив потом. Я мог со стопроцентной уверенностью заявить, что не сплю. Вокруг сплошная тьма, не было видно абсолютно ничего. Первым я начал замечать запах, сладковатый душок разложения. Горло с жал рвотный позыв, но я справился, стараясь дышать одним ртом. Сел на корточки, чтобы ощупать пол. Широкие холодные ячейки предположительно металлические. Вытянув перед собой руки, пошел вперед, пока не уперся в стену. Это клетка, однозначно. Страх опутывал меня липкими щупальцами, забираясь за ворот рубахи, прикасаясь к разгоряченному и тяжело дышащему телу. Меня что, взяли в плен? Рука привычно поискала сиферон. Странно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше. На кисти браслета коммуникатора не было. Это могло значить только одно: меня похитили. Сверху слышался скрип сверчков, негромкий гул ветра, далекий звук раскатов грома. За полчаса я полностью изучил свое пристанище. Клетка, два на два шага. До потолка дотянуться не смогу. Уже был о решил забраться по ячейкам, как сверху раздался лязг металла, а моя темница пошатнулась. заставив присесть от неожиданности. В глаза ударила полоска света, расширяющаяся с каждой секундой. Вокруг снова и снова повторялся металлический лязг, только теперь он был уже практически рядом со мной в темноте, прямо за прутьями. Словно какой-то механизм начинал работу. Так оно и оказалось. Клетка судорожно пришла в движение, поднимаясь наверх. Я увидел кусочек неба, который мне очень не понравился. Сгрудившиеся облака имели насыщенный багровый цвет. Среди них мелькали такого же цвета молнии. В свете открывшегося люка стало видна моя клетка. На полу располагался люк, незамеченный мною в темноте. Он открывался снаружи, так что прочь сожаления, но сам факт казался интересным. Моя рукотворная тюрьма вышла из-под земли, словно подводная лодка. Я оказался на ровном асфальтированном круге, посередине которого и был люк. Вокруг небольшая поляна, поросшая травой и тесно сжатая со всех сторон чернильно-черным лесом. Деревья выглядели так, словно тут был сильнейший пожар, но он только окрасил все сажей, затронув лишь листву. Голые стволы исказились, появились утолщения, ветви злобно изогнулись. Местами толщина стволов достигала трех человеческих обхватов. И это когда-то был обыкновенный лес. Одежда на мне была та же, что и накануне, когда я уснул в квартире н а т а л и н ы кожаные туфли, брюки, пиджак, рубашка. Повседневный образ крайне неподходящий сейчас. Подул прохладный ветер, а раскаты грома будто стали громче. Это потому, что я снаружи или скоро будет дождь? Кто здесь? Я огляделся, насколько позволяла клетка. Пока никого вокруг не было, я мог попробовать перелезть через стенку моей тюрьмы, благо потолка не имелось. Вы знаете мою фамилию? – добавил в голос немного гнева и презрения. Кто-то меня услышал. Клетка развалилась, словно карточный домик с стенками наружу. Я снова напрягся, но дальше не произошло ровным счетом ничего. Мне предоставили выбор, а точнее, совсем его не дали. Никаких объяснений, никаких зацепок. Просто иди, ты свободен. Быстро, пока невидимый манипулятор не передумал, я вышел за пределы ловушки, почувствовав под ногами привычную землю, асфальт. Я все так же подсознательно закрывал дар, но сейчас пришло время для к о з ы р е й Стенки разметала дуновение моей воли, что вымыло из организма все лишние мысли. Менталисты отлично себя контролируют, наверное, поэтому я так редко задействовал свою способность. Если уж погибать, так с музыкой, а не в гордой тишине, отмеряя линейкой каждый затопленный сантиметр судна. От осознания близкой кончины меня з а т о ш н и л о В данный момент вопрос жизни и смерти стоял настолько остро, что я ощутил ужас. Нас пугает то, чего мы не понимаем. Нет, я считаю, нас пугает возможный вариант, в котором мы не справимся. Распустив розу Дара, я присмотрелся к ее лепесткам. Ментал, как и всегда, выпирал ярчайшим язычком пламени. На нем-то я и сосредоточился. Вокруг воздух в з в е л а с ь мельчайшая каменная пыль. Коррозия расслоила асфальт, растения пробили его, оставляя нужные мне фрагменты. На большее безсущности я не мог рассчитывать. Изредка из убитых воинов легионов выпадали сферы таланта, хранящие сущность или энергию павшего. Сферы находили владельцев, которые подчиняли сущность себе. Мне не удалось это. В день инициации я старался как мог, но дух бежал, напоследок выжигая мне энергетические каналы. Однако за прошедшее время я кое-чему научился. Частицы вокруг стали набирать ход, формируясь в еле заметные плети. Если нельзя поднять более тяжелый булыжник, нужно удержать много маленьких, не по отдельности, конечно же, а в общем, будто сметенный совком мусор. Ментально одаренный маг на моем месте смог бы показать намного больше. С подчиненной сущностью он способен был бы заставить камни размером с мою голову подняться в воздух. Сколько, на каком расстоянии, зависит от контроля. Но даже один это не маленькое преимущество. разогнать булыжник весом в десять килограмм и заставить его лететь в нужную сторону гарантированная смерть для большинства врагов. Лента каменного к р о ш е в а крутилась вокруг меня, когда я шел в сторону леса. Уж слишком неуютно мне было на открытом пространстве. Казалось, что из зарослей за мной наблюдают. Но зачем идти туда, если интуиция говорит о шпионе? Наверное, это банальные инстинкты, которые оценили мои шансы выживания в лесу выше, чем на всеми просматриваемом п я т а ч к е Войдя под сень изуродованных черных деревьев, я не почувствовал ожидаемого успокоения. Наоборот, интуиция начала подтачивать нутро, сигнализируя об опасности. Под ногами был странный пепел, грязно серый. Ступни порой утопали в нем по самые щиколотки. Ощущение чужого внимания не пропало, оно только усилилось. Стоило мне войти в лес, стараясь заглушить тревогу, я начал быстро переставлять ноги, удаляясь от проклятого пятачка. Идти по своеобразному серпантину было сложно. Через десяток минут я тяжело дышал, с трудом растягивая ворот рубахи. Невидимый преследователь словно разделился. Теперь внимание исходило не только сзади, но и справа. Лес попрежнему хранил тишину, пепел под ногами поглощал звуки шагов. Только р в а н о е дыхание доказывало, что я двигаюсь. Воздух со свистом вырывался из легких. Лес так и не кончался, он становился гуще. К ощущению внимания примешалась злоба, не моя злоба. Лес закончился неожиданно. Вот я бегу, п р о б у к с о в ы в а я в пепле, а вот поросль становится реже. А потом и вовсе кончается. По глазам ударил свет. Все-таки чудовищное переплетение деревьев отлично скрывали его. Смаргивая выступившие слезы, я огляделся. Снова поляна. В середине с л о м а н н о е д е р е в о одиноко в ы с т у п а л о на сером пепельном фоне. Чувство опасности окатило спину, словно крутым кипятком, и я резко отпрыгнул в сторону. Волна воздуха, лизнувшая затылок, подсказала, что я сделал это чертовски вовремя. Справа на землю упала н е в е р о я т н а я расцветки тварь, похожая на тигра. Только этот хищник имел рваные белые полосы по всему телу, перемешивающиеся с черными. Отличная маскировка. В местном лесу не сразу и заметишь такого. Приземление твари прошло невероятно тихо. Сказывался толстый слой пепла. Тряхнув тяжелой головой, зверь тихонько рыкнул, будто выругавшись. Но тут же отступил под прикрытие леса, мгновенно затерявшись на его фоне. Со всех сторон стали доноситься негромкие порыкивания, приводящие меня в ужас. Сколько их тут? Два, три, пять? Бросившись к одинокому дереву, я постарался забраться на него, но безуспешно. Рычание преследователей раздавалось все ближе и ближе. Неосознанно отметил, что это стайные хищники, а значит, загоняют меня со всех сторон. Контроль над каменной крошкой пропал еще там, в лесу. Я прижался спиной к стволу дерева, стараясь выровнять дыхание. Они пользуются моим страхом. Нельзя идти на поводу. Нужно сломать алгоритм привычной охоты. Посмотрев вокруг, принялся я искать оружие. Подошел бы любой камень, ветка, песок, но вокруг только чертов пепел. Один пепел. Я принялся раскидывать его ногами в поисках чего-то более существенного, но так ничего и не нашел. Из леса стали выступать звери один за другим. Я видел только половину картины, но мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что убежать не получится. Прислонившись спиной к стволу сломанного дерева, я стал лихорадочно думать. Тут в руку уперлась какая-то шероховатость. Я дернулся от испуга, выворотив ее. В ладони лежал небольшой кусочек коры. Мысли в голове тут же приняли форму, словно начавшиеся после светофора движение. Обернувшись, я начал судорожно с к р е с т и ствол ногтями. Непривыкшие к такому обращению пальцы кровоточили, ногти ломались. Я периодически оглядывался назад, чтобы отслеживать положение тварей.